его заставляли служить обществу иным способом, утилизировали. Другими словами, его конечности и прочие органы шли на лечение более ценных граждан плана, заменяя их повреждённые в авариях или разрушенные болезнями части тела. Этот процесс был привлекательным для реципиента, а не для донора. Но в нём была своя ворода суровая справедливость, и как подумал Райланд, нужно было собрав силы, перенести всё, что могло с ним случиться. Благо целого мира было важнее, чем его собственное благополучие. И всё же одна мысль чрезвычайно его беспокоила. За свою жизнь он знал много людей, утилизированных в орган-банке. Он не мог припомнить, чтобы хоть раз встречал человека, получившего новые органы. И теперь, когда, кажется, поздно было над этим размышлять, Райланд мог вернуться к загадке трёх пропавших дней. Его мучило предположение, что когда-то он знал секрет, способный преобразить весь план, весь план человека, если бы только он смог бы вспомнить, что в тот вечер, посмотрев, как играют в бридж, он лёг на койку, стараясь напрячь память, неужели в его дверь постучали два раза? Первый раз в пятницу и потом ещё в понедельник. Если действительно приходил к нему Хоррок, что за сообщение он мог принести? И даже если нереактивную тягу можно было изобрести, то какую она могла бы представлять опасность для плана? Кто еще, кроме Дон-де-Рево, был свободен от власти машины? Ответов он не мог найти. Туман в его памяти стал еще гуще, даже пухлое с вечно изменяющим соображением лицо доктора Трейла успело немного затуманиться, и он вообще больше не вздрагивал, припоминая, как холодные электроды пристегивались к телу. Райлен заснул, и ему приснилось, что он изобрел нереактивный двигатель. Это была вокновенная помело. Сидя на нём, он летел сквозь джунгли пятиконечных звёзд, а по пятам следовал генерал Флимер Верховный пространственники. Флимер прижпоривал терзал животное, а оно жутко вскрикивало. Подъём, подъём, всем вставать. Райлен будто вылетел из одного сна в другой. Ему снилось, что он в орган банке. Лежет снял с окна на мягкой постели и вдруг оказалось, что это так и есть на самом деле. Он сел, протирая глаза, глядя на кровать напротив. На колёсном кресле с автономным питанием мотора смонтированы были 10 фунтов стальных, медных, резиновых и пластиковых заменителей. Большая часть товарища по комнате Райленда находилась не в постели, а в этом кресле. Комнату с Райлендом делил мне когда полный человек с розовым лицом, аккуратный и уродливым скальпелем врача. У него был неприятный характер, звали его Алден. "Давай, Райленд", проскрипел он тонким шёпотом недавно оглохшего человека. "Ты знаешь наши порядки, помоги мне". Хорошо. Времени до утренней поверки и завтрака оставалось достаточно. Райленд знал об этом, иначе сторожи в коттеджах не успевали бы прикрепить ноги и прочие органы. Как новичок, не тронутый пока утилизацией, Райленд должен был помочь другим. Младшие члены орган-банка заботились о старших, а втори отец здесь имел не возраст, а время пребывания на небесах. Система была справедливой, как объяснили Райленду и кроме того выгодной каждому. Увидишь потом сам, мрачно сказал Вайтхард. Подожди, пока от тебя отрежут пару кусочков. С утра разговоры были такими вежливыми и мирными. Странно, думал Райланд, внимательно прислушиваясь. Вероятно, это была лишь обычная раздражительность пробуждения, свойственная всем людям. Но приводило его в недоумение то, что даже несчастные человеческие обрубки, картинки, как их здесь называли, громко рассуждали о своих планах и тщательно выверяли расписание патрульного облёта территории вертолётами охраны. Алден, например, минут 20 бормотал о том, что можно было бы уплыть за линию прибрежных рифов, где, если бы он действительно был верный друг, ждал бы с надёжной подводной лодкой. Слушать его было, конечно же, и смешно, и грустно, а Таудана осталось меньше, чем стоило возня с побегом. а в его тоне еще вчера вечером сквозило полное смирение. «Ты поймешь, сынок», — говорил он Райленду, — «мы все здесь не зря оказались, мы сами это заслужили». В этих рассуждениях одно не сочеталось с другим. Еще ночью Райленду что-то мешало спать, упираясь в ребра. Едва Алден выехал в своем кресле из комнаты, он поднял матрас.